всюду через пути бежали к ним милиционеры в синих шинелях прыгали на подножки лезли на ходу переваливаясь через высокий борт в железной платформы углярки крючки сказала женщина поехали народ чиплять оценивающая глядела его изучилище ага Волосы у тебя светлые отрастают, а брови темные. Первый раз туда, он усмехнулся, последний. А ты не шуткуй так. Вот у меня брат был в партизанах. И она стала рассказывать про брата, как он вначале тоже был командир, как из окружения пришел домой, как пошел партизан и как погиб. Рассказывала привычно, видно было, что не в первый раз, может быть, и врала. Много он слышал таких рассказов. Остановившийся поблизости паровоз заливал воду. Струя толщиной в столб рушилась из железного рукава. Все шипело. «Я тоже была партизанская связная!» — прокричала она, третья третяков кивнув. Теперь только ничего не докажешь. пары с тонкой трубкой позади трубы бил, как палкой по железному листу. Ничего вблизи не было слышно. «Пошли, напьемся!» — прокричала она в самое ухо. «А где?» «Вон колонка!» Он подхватил весь мешок. «Пошли!» «А потом закурим, да?» — наперед уславливалась она поспевая за ним. Только у колонки спохватилась, шинель оставил. Она вызвалась охотно «Я принесу» и побежала в своих коротких сапогах, перепрыгивая через рельс. «Принесет?» Но и за ней было стыдно. Пущенный издали маневровым паровозом сам собой катился по рельсам товарный вагон, заслонил ее на время. Она принесла. Вернулась гордая, неся на руке его в шинель, пилотку гребешком посадила себе на голову. По очереди они напились из колонки и смеялись, и брызгали друг в друга водой. Надавив рычаг, он смотрел, как она пьет, зажмуриваясь, охватывая ртом от ледяной строи, Волосы ее сверкали водяными брызгами, а глаза на солнце оказались светло-рыжие и искристые. И с удивлением увидел он, что лет ей, наверное, столько же, сколько ему. А вначале показалась немолодой и сумрачной. Голодная была очень. Она помыла сапоги под струей, мыла и на него взглядывала. Собоги заблестели, ладони отряхнула брызги с юбки. Через всю станцию она провожала его. Шли рядом, он закинул за плечо вещь-мешок, она несла его шинель. Словно эта сестра его провожала. Или была она его девушкой. Уже прощаться стали, когда оказалось, что им по пути. Он остановил на шоссе военный грузовик, подсадил ее в кузов. Став сапогом на резиновый скат, она никак не могла перекинуть ногу через высокий борт. Мешала узкая юбка. Крикнула ему «Отвернись!» И когда застучали наверху каблуки по доскам, он одним махом впрыгнул в кузов. Уносилась назад дорога, Завлакивалась известковой пылью. Третьяко развернул шинель, закинул им за спины. Накрытые ею от ветра с головами, они целовались, как сумасшедшие. «Останься», — говорила она. Сердце у него колотилось, из груди выскакивала. Машину подбрасывала.